Я нагнулся, подобрал книжку. Она открылась на форзаце, и я увидел карту мира, в котором находился Кимгим. Несколько секунд я глупо улыбался. «Может быть, Котя тоже видел эту карту? Оттого и завелся?» «Здесь вам не тут», — изрек я древнюю военную мудрость. Так, с книгой в руках, я и отправился на второй этаж. Для молодого и здорового мужчины есть много способов проснуться — Самый приятный – это когда тебя целуют в ушко и нежно говорят «Дорогой, спасибо, это была незабываемая ночь». Как ни странно, самый ужасный – точно такой же, только голос при этом мужской и говорит с кавказским акцентом. Но посередке между этими двумя крайностями лежит огромный выбор из различных пробуждений. Там есть «вторая бутылка была лишняя, но посидели хорошо», «найти носки и сваливать, пока не проснулась», И даже довольно экзотичный вариант. «Я заснул за рулем, доктор?» Однако обычно пробуждение случается куда прозаичнее. Как правило, молодой мужчина просыпается с мыслью, как я ненавижу эту работу. Распространены также варианты «Этот ребенок когда-нибудь прекратит орать» и «Какой идиот звонит мне среди ночи?» Я проснулся, щурясь от солнечного луча, бьющего в окно. Свет был такой чистый, яркий, живой, Что сразу стало ясно, это не солнце слякотного московского неба. Однако, открыв глаза, я убедился, что за ночь погода кардинально поменялась. В Кимгиме снег уже не шел, зато небо осталось обложено тугими серыми тучами. А в Москве разведнелось. Небо голубое, слепящее, будто убегающее в белизну. Солнце словно с детского рисунка, лимонно-желтое, а воздух даже на глаз, чистый и холодный. Несколько секунд я лежал, глядя в открытые окна. В голове ни одной мысли. Тело полно энергии, хочется бегать, прыгать, много чего хочется. Совершенно не хочется делать зарядку, но это потому, что она мне не нужна. Я счастливчик, мастер-функционал, таможенник. Я могу в одиночку побить толпу бандитов, мне не страшны раны, а впереди долгое и непременно счастливое будущее». Рывком соскочив с кровати, я подпрыгнул. Ладони шлепнули о потолок. Ого, здесь же почти три метра. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Весело прогорланил я обрывок старой песни. И замолчал. Цветом или светом? А, какая разница? Главное, что веселое солнце и чистое небо у нас, а не в уютном кемгиме. Пусть они там себе не слишком. У нас тоже ого-го порой. Открыв окно, я перегнулся через подоконник. Смешно, наверное, это выглядит из Москвы. В грязной водонапорной башне на уровне второго этажа вдруг распахивается окошко и высовывается голый по пояс человек с довольной, выспавшейся физиономией. Но на меня никто не смотрел. Мчались машины, гудела вдали удаляющаяся электричка. Тепло одетые люди торопились на станцию. Правильно, сегодня же суббота. Видимо, решили воспользоваться последним теплым осенним деньком. Ну, не теплым, но хотя бы солнечным. Я и сам в такие дни хватал кешью, звонил Аньке, и мы ехали к ней на дачу. Старенькую, и именно этим замечательную. Вот тут мне стало пронзительно тоскливо. Не из-за Аньки. Было и прошло. Расстались и попрощались. Не очень-то сложилось и не очень-то хотелось. Расстались мы с ней как люди, по обоюдному решению. По из моей жизни друзьям и даже родителям я тоже не особенно скучал. С друзьями, теперь я был уверен, смогу заново перезнакомиться. С котей ведь получилось. Родители, главное, что они живы и здоровы, что они не переживают из-за меня, ведь меня словно бы и не было. Я скучал по кешью. Мне хотелось взять за уши его собачью морду и потрепать как следует. А потом ткнуться носом в нос, почесать за ухом, потом погладить животик. Тьфу, рассказать коте очередной шедевр родит. А то ведь сидит сейчас небось и мучается от нехватки новых идей. А почему, собственно говоря, я не могу вернуть себе кешью? Ну, забыл меня пес. Ничего, заново привыкнет. Его соседи себе взяли? Спасибо им, я даже готов заплатить за собаку. Но мне нужен мой пес. И от этого решения у меня сразу улучшилось настроение. Захлопнув окно, я взбежал по лестнице на третий этаж, принял ледяной душ. Потом соорудил себе на кухне пару бутербродов и вскипятил чай. Хлопнулся на стул и стал жевать, размышляя, заводить или нет в башне телевизор. Сам по себе он явно не появится, но ведь можно купить. Нужен мне в новой жизни ящик от мозгов или нет? Наверное, нужен, чтобы совсем уж не отрываться от страны. Все смотрят, а я чем лучше. Кто мне иначе посоветует, Кушай йогурт, чисти зубы, иди в кино. Я отпилил себе еще кусок колбасы, налил чая, встал, прошелся по кухне. Потрогал ножи, острые, осмотрел кастрюли и тарелки. Надо будет научиться готовить. А то у меня в репертуаре всего два блюда: яйца жареные и курица вареная. Можно подумать, что я испытываю личную неприязнь к несчастной птице и стараюсь уничтожать ее вместе с потомством всеми возможными способами. Зайдет в гости функционал-ресторатор Феликс, стыдно будет. И тут я понял, что уже несколько минут мне не дает покоя едва слышный звук. Откуда-то из-за стены. Тихий рокот, будто работает огромный могучий механизм. Прислушавшись, я подошел к окну, закрытому ставнями, левому от окна в Москву. Приложил ухо к холодному металлическому листу. За ставнями урчало, шипело, рокотало. «Станки?» Я открутил болт, мимолетно отметив, что пальцы держат гайку, словно плоскогубцы. Рывком распахнул ставни. Здесь тоже было солнце, только оно едва-едва вставало над морем, крошечным алым краешком обозначая восток. Почему никогда не спутаешь, встает солнце или садится, когда видишь его над морем? Слева и справа тянулась линия пляжа. Я распахнул окно, глотнул соленый и одновременно сладкий, не надышаться, морской ветер, высунулся по пояс и огляделся. Башня стояла на песчаном мысу, словно маяк или форпост от неведомых морских чудищ. Но почему-то я чувствовал, здесь кракенов из Кингима нет, а если и есть, у подножия своей функции я любого кракена порву голыми руками. Сбежав вниз, я распахнул дверь. Выскочил, ноги увязли в песке. Обежал башенку. Песчаный мыс, метрах в трехстах за башней. Зеленый берег. Никаких следов людей. Только ракочут, набегая на берег, волны. Надо жить не в холодной Москве и выбираться к морю чаще, чем раз в год, чтобы поступить иначе. Я разделся до гола, добежал до берега и вошел в воду. Она была по-утреннему прохладной, но вполне сносный. Метров пять я брел по песку, погрузился по пояс, после чего поплыл. Через минуту осторожно пощупал ногой дно. Дна уже не было. Я так и повис в соленой прохладной воде, слегка подгребая руками и глядя на встающее солнце. Потом развернулся и посмотрел на берег, на свою башню. Нечего было и удивляться, что в этом мире башня выглядела как маяк. Стены из серого камня и розового ракушечника. На самом верху зарешеченная площадка, слабо поблескивающие зеркала и стекла. Интересно, как зажигается свет? И должен ли я выполнять работу фонарщика? Наверное, должен. Окунувшись головой, я поплыл в сторону берега. Новый мир – хорошо, а старый друг – лучше. Я должен спасти кешью. Я снова принял душ. Вода в море была соленой не удержался и еще раз постоял у окна, выходящего на море. Солнце уже поднялось над горизонтом. От моря начинал дуть легкий теплый бриз. Всегда завидовал тем, кто живет у моря. А теперь оно у меня собственное, прямо за порогом, в 15 минутах пешком от метро «Алексеевская». Закрыть дверь снаружи было нечем, да и не нужно. Если уж башня за ночь выращивала целый этаж с кухней и ванной комнатой, то не впустить внутрь бомжа она сумеет. Надвинув капюшон на мокрые волосы, я двинулся к метро. Денег оставалось немного, а я ведь собирался честно выкупить кешью. И тут мне пришла неожиданная идея. Я остановился и начал голосовать. Уже через минуту притормозил жигуленок с мордастым лысым водителем, похожим на молодого актера Моргунова. «До студенного проезда», — сказал я дружелюбно. «И сколько?» «Полтинник». Я улыбнулся еще шире, хотя меньше, чем сотни, и разговор можно было не начинать. «Я думаю, этого достаточно». «Да за глаза!» — искренне воскликнул водитель. Перегнулся, открывая дверь. «Садись!» Способности таможенника явно не ограничивались знанием редких слов и умением ловить в воздухе ножики. Водитель что-то довольно мурлыкал себе под нос а я расслабленно смотрел на проносящиеся мимо дома. «Хорошо ехали, без пробок». «Вот читал я тут недавно Генри Миллера», неожиданно изрек водитель. Вид водителя не внушал надежд даже на то, что он читал «Модных мураками» и Каэлью. Честно говоря, насчет Тургенева, Джека Лондона и Стругацких тоже существовали изрядные сомнения. «Что именно?» спросил я. «Тропик Рака или тропик Козерога?» Водитель уставился на меня в полном изумлении. «Ну ничего себе! А ты-то откуда такие книги читал?» «Довелось!» — я и сам растерялся. «В юности, в родительской библиотеке». «А, понятно!» — водитель успокоился. «Слушай, вот не понимаю я этой высокой литературы. Читаю, читаю. Что за беда такая? Если высокая литература, значит, или говно едят, или в жопу трахаются. Вот как себя пересиливать и читать такое?» «Вы не пересиливайте», – посоветовал я. «Читайте классику». «Я Тютчева очень люблю», – неожиданно сказал водитель. И замолчал, как отрезало. Так мы и доехали до студенного проезда, молча и в размышлениях о высокой литературе. Я попросил остановиться, чуть не доезжая до своего дома, бывшего дома. Вручил водителю 50 рублей, которые были безропотно приняты. Странные встречи иногда происходят без всяких чудес. Тому, кто дал имя студенному проезду, не отказать ни в наблюдательности, ни в чувстве юмора. Летом студеный – вполне милая улица, за которой кончается Москва и начинается Россия. Но осенью и зимой он вполне оправдывает свое название. Сразу вспоминаются святочные истории о девочках со спичками и куда более реальные, пусть и менее душещипательные криминальные хроники об алкоголиках, прилегших отдохнуть в сугроб.